Его большие ладони парили над клавиатурой компьютера. «Я сейчас соберу сведения о точных размерах повреждений. Может, мы еще в состоянии отступить?» Цириза Ваан издала странный звук. Это был высокий, слабый, истерический стон, который, казалось, никогда не кончится. Она все еще лежала на полу. Кай Невис повернулся к ней. Да заткнись ты, наконец, проклятая корова!» скомандовал он и пнул ее. Стон перешел во всхлипывание. «Мы погибли, если не сумеем что-то быстро предпринять!» сказал Кай Невис громко. «Следующий выстрел разнесет корабль на куски!» «Проклятие Таф, ну сдвиньте же эту чертову штуку с места!» «Мы движемся безостановочно», — ответил Таф. «Попадение не уменьшило нашу скорость, а привело к небольшому отклонению от нашего курса в направлении ковчега. Может быть, это обстоятельство и объясняет то, что в нас больше не стреляют». Он начал изучать тускло-зеленые диаграммы, появившиеся на маленьком экране. «Я боюсь, мой корабль получил ощутимые повреждения».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 «Никто из вас его не брал?» Джеффри Леон огляделся. Никто не произнес ни слова. «Тогда, должно быть, я оставил коды на шан сказал он. «Мы так спешили стартовать, что я...» «Вы старый маразматик!» сказал Кай Невис. «Мне бы надо было просто убить вас для экономии воздуха!» «Мы погибли!» простонала Целиза Ваан. «Погибли, погибли, погибли!» «Мадам!» — сказал Хевелон Тафф и почесал мушрумы за ушами. «Вы, как обычно, через чур торопитесь. Сейчас вы так же мертвы, как и мгновение назад были здоровы». Нейвис повернул к нему свое лицо. «Вы говорите так, как будто у вас есть идея, Таф. «Да, это так», — ответил Хевелон Тафф. «Ну?» — требовательно спросил Нейвис. «Возможность спасения нам предоставит сам ковчег», — ответил Тафф. «Нам нужно попасть на борт». «Без кристалла Джеффри Леона мы не сможем подвести рог изобилия отборных товаров по низким ценам достаточно близко, чтобы пришвартоваться, не рискуя вызвать новый обстрел. Это очевидно. И все же мне пришел в голову интересный маневр». Он поднял палец. «Может, в отношении мелкой цели Ковчег поведет себя менее враждебно?» скажем мужчина в скафандре с реактивным двигателем кайневис задумчиво уставился на него М. но предположим этот человек добрался до ковчега а что потом постучаться в стенку о это было бы трудно осуществить признался хайваланд таф и все же мне кажется можно найти метод решения этой проблемы все ждали та гладил мушрума продолжайте таф мы ждем нетерпеливо сказал кайневис тав прищурился продолжать «В самом деле. Я вынужден просить вас со снисхождением. Мои мысли несколько отвлеклись. Мой бедный корабль получил ужасные повреждения. Мое скромное имущество разорено и уничтожено. А кто будет нести ответственность за необходимый ремонт? Может, меня осыплет своим великодушием Кай Нейвис, который скоро будет радоваться такому большому богатству? Боюсь, он не сделает этого».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 и осыпают меня угрозами. И что удивительно, что в таких обстоятельствах я не в состоянии думать, а мушрум». «Ну хорошо, Тафф!» прорычал Кай Невис. «Вы выиграли!» Он огляделся вокруг. «У кого-нибудь есть возражение против того, чтобы сделать Таффи нашим полноправным партнером? Все делим на пятерых!» Джеффри Леон откашлялся. «Это самое малое, что он заслуживает, если его план удастся!» Невис кивнул. «Вы вдоль, Тафф!»